Глава шестая. Жесткие переговоры. Грангат смотрел на Весту выпученными глазами, не веря в то, что от него хотят. Когда до него дошло, что просьба старого хозяина должна быть выполнена незамедлительно, что его вновь ждут великие дела, он заржал крокодильей пастью от восторга, И застучал копытами в знак одобрения, Побежал собирать экипаж. Звезда ярости встала на геостационарную орбиту в указанной точке над планетой. Управляемое затмение началось. Тень опустилась на сету, накрыв собой значительную часть поверхности. Раскаленная поверхность вздохнула свободно, избавившись на время от палящей звезды. Открылся шлюз. Грузовой модуль отделился от корабля и взял курс на площадь, окруженную исполинскими строениями. Он приземлился на одном из парапетов. Отсюда башни смотрелись грандиозно. Они откидывали мрачные тени и отражались в мираже раскаленной земли в зловещем безмолвии. Времени на созерцание апокалиптичного пейзажа не было. Руевиц с Грангадом в сопровождении рептилий спрыгнул с платформы на потрескавшуюся поверхность адской планеты. Два омерзительного вида дракона Астарат и Грессин направились за ними волоча хвосты по красному песку. Они о чем-то переговаривались на драконьем языке издавая то шипение, то рычание, от которого по спине бежали мурашки. Астарат активно жестикулировал, лязгая острыми, как бритвы когтями, Агрессин кивал оскалившейся мордой и пускал липкую ядовитую слюну в знак одобрения. Витязь, проходя мимо места гибели Семеша, остановился и опустился на колени. Чудесным образом земля, окропленная кровью героя, не потрескалась, и даже местами просматривались причудливые ростки неизвестных растений. Он приложил пальцы к губам, И затем положил руку на почву, отдавая долг памяти. Воспоминания о тех событиях захлестнули его сознание. Сердцу стало больно в груди. Слеза упала на один из ростков и тут же впиталась растением. Как бы в знак благодарности листок слегка качнулся, и Руевит улыбнулся ему в ответ». Он хорошо помнил, где находится люк для входа в тоннель. Они прошли по рассохшемуся грунту и остановились у места входа в подземелье. До сих пор были видны прожженные дыры от плазменного меча и развороченные створки люка. Проход обрушился, многотонные блоки полностью перекрыли проход. Пришлось вызвать технику для разбора завала. Путь к заводу оказался долгим. Освещение не работало. Повсюду были обломки конструкций. Туман от испарявшихся грунтовых вод застилал глаза. Приходилось пробираться на ощупь в белой пелене. Наконец-то перед ними показалась противовзрывная бронированная дверь. На ней были нанесены многочисленные драконьи символы, в которых мог разобраться только проводник. Грангат в определенной последовательности набрал переданный шифр, и двери с грохотом начала подъем. Справа по схеме была указана панель управления. Руевид подошел к ней и поднял рычаг. Зажглось освещение. Перед спелеологами предстал гигантских размеров завод, вырубленный в скальной породе и уходивший своими размерами за пределы видимости. Термоядерный реактор, разогревающий плавильные печи, остановлен. Лаборатории по облегчению квазара обесточены. Нанотехнологический процесс полностью выведен из строя. Огромные станки и механизмы покрылись пылью и выглядели фаталистично и мрачно. Группа прошла в хранилище. В точно указанном на карте месте были установлены танки с топливом. Они стояли по четыре с каждой стороны напротив друг друга. Руевит подошел вплотную к хрустальным емкостям и зачарованно всмотрелся в бегающие в диком танце огоньки холодной плазмы. Грангат одернул его и жестом попросил дать ему проход к пульту управления верхними стартовыми воротами. Он набрал пароль на панели управления, затем поднял рычаг и скрежет металла, оглушил на миг экспедицию. Излучение Бетельгейза медленно начало проникать в подземелье. Но вскоре небо заслонил грузовой модуль. Поднимая облака пыли, он совершил посадку на постаменте, где когда-то красовался межгалактический крейсер. Соблюдая все меры предосторожности, танки с топливом погрузили на челнок. По просьбе Люцифера, Грангат поставил на таймер закрытия люка и прошел на корабль. Вдаль уносилась безжизненная поверхность сеты, но она мало кого уже интересовала. Все выполняли единую поставленную задачу. Грузовой модуль мягко вошел в шлюз станции. На платформе уже стояли манипуляторы, готовые к приему ценного груза. Две емкости доставить на Аргон. Веста сурово посмотрела на Грангада и надежно закрепить. Но, госпожа, предводитель просил доставить все емкости. Грангад попытался протестовать распоряжение. Достаточно будет и четырех. Если бы не мы, то вообще ничего бы не было. Веста нахмурила тонкие брови и испепеляюще посмотрела на копытного дракона. Веста ни на шаг не отходила от Грангада. Везде следовала за ним, Стояла рядом, внимательно смотрела и записывала на глаз скальпы все манипуляции с заправкой и запуском реакторов. Процедура оказалась непростой, но выполнимой. Все приготовления к прыжку были сделаны. Все пилоты заняли свои места и ждали команды, последнего отчета для старта. Грангад в немом подчинении ждал указаний, переминаясь и копытами по титановому полу. Руевит подошел к креслу Абадона. Жестом предложил Грангаду сесть. Дракон кое-как взгромоздился на не для него предназначенное место и выпучил глазищи на гиперборейского бога в ожидании приказа. Новый командир «Звезды Ярости» повернулся к нему и протянул координаты, куда надо переместиться. Прослушав годовой ведический курс, он готов был подчиниться, но, увидев координаты земли, С вопросом в глазах отвесил челюсть. «Нам же не туда надо!» Он в смятении смотрел пучеглазой мордой и скрипел мозгами. «А как же...» Руевит перебил его. «Надо встретиться с братьями. Стартуем!» Закрутились реакторы, превращая души поклонников Повелителя Ада в чистую энергию. Вслед за ними загремели турбины. Вся станция задрожала, заработали жернова инерционных гасителей, и искусственная гравитация начала уравновешивать силы. Через всю станцию к передней части корабля устремилась телескопическая заборная турбина размером в несколько сотен километров в диаметре. Открылся люк для поглощения пространства, и машина тронулась с места. Все произошло настолько стремительно, что на впечатление от перелета не осталось времени. На звезде ярости иллюминаторов нет. Всю красоту космоса можно рассмотреть только в симуляции. Через час с небольшим Грангат включил компенсатор гравитационных волн Чтобы не снести Землю с ее орбиты, по жужжанию турбин стало понятно, что звездолет паркуется. Двигатели остановились. Корабль завис, заняв место напротив Луны. Раскаленная до красна поверхность звезды ярости на несколько минут вспыхнула вторым солнцем. Старушка Земля осветилась нерадостным светом. перепугав и без того нервное население планеты. Холодный вакуум космоса сделал свое дело, охладил новое светило, и теперь две луны мирно повисли на небосклоне, вызвав небывалый со времен последней войны ажиотаж у местной прессы. Ну что же, Веста подошла к Руевиту и обняла его. Я одна лечу на корабле мечты. Постараюсь скоро вернуться. Не скучай без меня. Удачи! Не вызови гнева богов. Он обнял ее и нежно поцеловал в губы, чем вызвал полное недоумение у всего экипажа. Под клювом могучей птицы открылся посадочный шлюз. Аргон мягко совершил маневр и сел на родном корабле. Веста прошла по платформе столь любимого корабля, и когда распахнулись двери, ведущие в промежуточную камеру, она с жадностью вдохнула полной грудью воздух, по которому так скучала. Ее встречали шесть старцев. Таких дорогих родных. Они улыбались во все бороды и, не скрывая эмоций, обняли ее. Распахнулись стометровые ворота в триумфальный зал. Полотна с золотыми узорами свисали с потолка до самого пола. Мягкий ветерок их слегка покачивал, открывая фрески на колоннах и стенах с и гиперборейскими предками, которые все так же совершали обряды и таинства давно ушедших эпох. Как прошел перелет из Ориона? Перун с вопросом обратился к вести. «Немного больше часа. Это нереальная техника. Я до последнего не верила, что такое возможно». Веста, не скрывая шока, устала, присела на один из тронов. «Нам надо многом поговорить. Но, сама понимаешь, сейчас не до этого. Только факты». Сварок подал напиток из родника с живой водой, придающей силы. «Ты все записала?» Мы сможем запустить реакторы на новой материи? Надеюсь, сможем. Все характеристики топлива, слияние двух материй и система подключения записаны. Схема сложная. Надо загрузить в память андроида все параметры, тогда можно начинать работы по подключению. Отрапортовала Веста. Легендарный крейсер. Корабль мечты после прокачки двигателя воспрял духом, обрел новые силы и готов был на полном форсаже отправиться навстречу неизвестности. Все собрались в триумфальном зале. Посередине на столе лежала труба ангелов. Гиперборейских богов ждал нелегкий разговор с представителями Самой древней цивилизации во Вселенной. После продолжительной паузы Сварог хлопнул ладонями по коленям, встал во весь рост, осмотрел всех присутствующих и взял горн. Да, прибудут с нами предки. Набрал полные легкие воздуха и продудел, что было мочи. Рёв оленя во время гона разнесся эхом по помещению, сотрясая колючую тишину предчувствием скорого прибытия древних. Всё как в первый раз. Не прошло и пяти минут, как корабль наполнился скрежетом и грохотом прибывающего паровоза, несущегося на всех парах. Гул перерос в гром, вспышка света в темноте, столпы схождения... Все были зачарованы зрелищем, как медленно три архангела спускаются из-под купола зала, взявшись из ниоткуда. Гавриил опустился по центру и немного спереди. На этот раз плазменный меч полыхал огнем не ярости, а скорее для торжественности мероприятия. Рафаил и Силофиил опустились чуть сзади и мягко поставили копья на металлический пол. и развели их в стороны. Доспехи отливали синевой небо, отражая каждый блик света. Головы вскинуты вверх, плечи расправлены, ноги на ширине плеч. Как только троица коснулась поверхности, Гавриил медленно опустил голову и окинул взглядом упавших на колени представителей гиперборейской цивилизации. которые в почтении склонили головы, читая молитвы сошедшим с небес богам. Глаз Божий оглушил и прижал к полу старцев. Чем обязаны на этот раз? Надеюсь, не в суе, а в здравом уме и при памяти вы осмелились смерде потревожить покровителей ваших. Сварог поднял голову, посмотрел в глаза Гавриилу. — Разреши молвить, Пресвятой Гавриил. Он сделал паузу и продолжил. — На этот раз не в позвали вас. Немедленного вашего присутствия требует неотложное дело. События принимают катастрофический характер. Вселенская война постучалась в двери нашего общего дома. Он склонил голову и оперся на посох. Пророчество Ра свершилось. Апофис на пороге. Пророчество? Ра? Вы что угодно могли себе напророчить, непокорные. Если мы увидим реальную угрозу, уж поверьте, мы сможем остановить. Кого угодно. На этот раз нет. Сварог опять склонил голову, предчувствуя гнев божий. Да что вы возомнили о себе? Как ты смеешь поучать меня? Дай договорить, Всевышний. Сварог встал и поднял вместе с собой весту с колен. — Дева покажет тебе, что произошло с вашими братьями в соседней галактике. Веста вышла вперед. Провела по украшениям на мочке уха, активизировала глаз скальпы и записывающее устройство из короны начало трансляцию всех событий. Голограмма замерцала светом мрачного повествования. После увиденного архангелы переглянулись и показалось, что они сменили гнев на милость. «Запись не может передать, правда это или вымысел. Это может быть коварный план Лукавого. Пусть прибудет на суд Божий, а после этого мы примем решение о судьбе его». Гавриил сурово посмотрел на Весту, потом окинул взглядом всех остальных. «Приведи его ко мне! Как предстанет, так и поговорим!» С этими словами архангелы сложили копья, подняли головы вверх и в столпах света под гром и молнии, исчезли в небесах, оставив в немом одиночестве. Старцев. «Вот те нате!» Перун с трудом поднялся с затекших колен и печально посмотрел на Весту. «А какой реакции вы ожидали? Чтобы они, сломя головы, метнулись за пределы галактики в самую бездну?» Он махнул рукой и побрел, куда глаза глядят. «Но можно же что-то сделать!» Веста догнала его и взяла под руку в попытке остановить. — Ты слышала, что тебе сказали боги? — Иди и приведи демона под белые руки на суд божий. Он отдернул руку. — Вот потеха будет. Он прям волосы назад так и побежал за тобой. — Ты, сестра, заварила кашу. Тебе и хлебать полной чашей. Дождь бог с ухмылкой посмотрел на несчастную девушку. Нас он не послушает. Да и видеть его я, честно, не имею желания. Вот это номер. Значит, я кашу заварила? Она повернулась к сварогу. Это ты, старый болван, молчал до последнего, как партизан в брянских лесах. Нет уж. — Я ничего не знала до позавчерашнего дня, так что хлебать будем вместе, пока дно не увидим. Есть один опасный ход. Сварог подошел к растерянной блондинке, взял за плечи и бархатным голосом изрек. — Дорогая моя, лететь придется тебе и тащить сюда любыми уговорами этого дьявола. Он вышел с тобой на контакт, а значит, согласится на условия архангелов. Если в нем действительно теплится частица Создателя, то бояться ему нечего. Ага, мне зато есть чего бояться. Вы чего? Совсем из ума выжили старые? Хотите меня впасть в демону отправить на растерзание? На верную погибель? Она с шумом села на пол, обхватила руками колени и зарыдала. — Я с радостью полетел бы с тобой, но не могу землю без присмотра оставить. Сварог подошел к ней и погладил по голове. — Ага, всегда так. Сквозь слезы и на взрыв пропищала девчонка. — Сидишь там у себя в подземельях, а я летай тут по всей вселенной. «С демонами общайся, улаживай проблемы!» Опустила голову и зарыдала пуще прежнего. «Ну, сама подумай, какой из меня укротитель демонов? Я старый, а ты молода и красива. Сделай доброе дело, может быть, галактику спасем». Веста отбросила его руку от себя. «Никуда я не полечу. Я вызову его сюда. Встречу надо организовать около его зеккурата». Она утерла нос. «Пусть все соберутся и решают, что с ним делать. Заодно и люди посмотрят на свое божество». Веста посмотрела из-под лобья на угнетателей своей жизни заплаканными глазами, обняла колени и опустила голову. А в ее словах есть истина. Стребок встал, подошел к заплаканной блондинке в попытке ее успокоить. — Если и правда ему нужна помощь, пусть сюда прибудет на суд, ведь ему бояться нечего. Веста поднялась, вытерла заплаканное лицо, размазав слезы по щекам. — Пойду. Позвоню старому другу. Она развернулась и пошла в сторону лифта, не оборачиваясь, махнула, всем подняв руку вверх и грациозно удалилась, покачивая бедрами.